Признаться, для меня история Питца звучала как предостережение. Политика чистоты, мелкие диктаторы, нарциссизм лидеров – все это очень знакомо. Правда, мои сверстницы были не радикальными феминистками 1970-х, а интернет-феминистками 2010-х годов. Когда в июне 2011 года вышел блокбастер Кейтлин Моран «Как быть женщиной», я работала младшим редактором в левом еженедельном журнале New Statesman. Книга вышла в мягкой обложке как раз когда меня в возрасте 28 лет назначили заместителем главного редактора. Это было серьезное продвижение по службе, которое стало сюрпризом и для меня, и для моих старших коллег-мужчин. И среди прочего мне поручили управление веб-сайтом журнала. Интернет-трафик в британских средствах массовой информации рос стремительно. Следующие несколько лет в феминизме шла кровавая бойня, этакий феминистский эквивалент гражданской войны. Честная и несправедливая критика смешались в одну большую орущую массу, подогреваемую твиттером, все участники были обозлены и обижены. Возникли навязчивые темы. У Х слишком много привилегий, ее феминистская позиция слепа. Y сказала неудобное слово и должна попросить прощения. Z – трансфоб, белая феминистка или недостаточно интерсекциональна. Это слово, едва известное за несколько лет до этого, внезапно появилось везде оторвавшись от своего исходного значения, которое предложила американская исследовательница права Кимберли Уильямс Креншоу. Часто критика была оправданной. в начале две темнокожие феминистки пригласили меня на кофе и объяснили, что в моем дайджесте я не уделяю внимания цветным женщинам. Поскольку меня ранили миллионы комментариев в Твиттере, я принялась обороняться, хотя стоило бы просто вежливо их выслушать. В других ситуациях, однако, Критика была вызвана завистью или той пьянящей смесью садизма и сознания собственной правоты, которой отличаются холивары. Одна известная темнокожая феминистка писала в Твиттере, что я хуже, чем Лига английской обороны. Либо она была не знакома с моей работой, либо плохо представляла себе этих ультраправых, исламофобных головорезов. Оглядываясь назад, можно сказать, что этот период был таким тревожным, потому что это была золотая лихорадка. Главными бенефициарками большого издательского бума феминистской литературы 2010-х, который последовал за книгой Кейтлин Моран «Быть женщиной. откровение отъявленной феминистки» стали в основном белые уроженки среднего класса с университетским образованием. Конечно, это не их, не наша вина, и никто не любит быть козлом отпущения. Но когда разворачивается гражданская война, критика гнилой системы легко подменяется личными обвинениями. Все это уже было. В 1967 году, через несколько лет после того, как Эрин Питца основала приют в Чизвике, американская феминистка Джо Фриман написала в журнале МС статью под названием «Разгром. Темная сторона сестринства». Она анализировала поток писем от женщин, которые тоже стали жертвами подобного отношения. «Разгромные обвинения», — объясняла Фриман, — «не имеют ничего общего с критикой или выражением несогласия, составляющими здоровую и нормальную часть любого движения. Это уничтожение, подавление человека, равнозначное психологическому изнасилованию», — писала она. «Это поливание грязью, манипулятивное, нечестное и избыточное. Время от времени это прикрывается риторикой честного конфликта, иногда отрицанием, что есть какое-то неодобрение». Но его цель не в том, чтобы выразить разногласия или разрешить противоречия. Это делается с целью унизить и уничтожить. У Фриман, как и у Питце, был свой негативный опыт отношений с коллективами. Онлайн-феминизм 2010-х годов добавил к этому новое измерение. Теперь легко оказаться мишенью для сотен человек в реальном времени. Хотя онлайн-феминизм зарекомендовал себя как реальная сила, «Многие заядлые цифровые феминистки скажут вам, что он стал токсичным», писала в 2014 году The Nation американская журналистка Мишель Голдберг. «На наших глазах зародился жанр эссе, который пишут люди, эмоционально истерзанные из-за своей вовлеченности в феминистскую проблематику, не нападениями сексистских троллей, а разящей праведностью других феминисток. Онлайн-феминизм хватило одержимость языком». Возникло своего рода духовенство, которое решает, какие понятия можно использовать. Гнев — это двигатель прогресса. И те, кто сегодня оказался лидером мнений, подвергают других активистов гонениям как слишком радикальных или агрессивных в своих требованиях. Но негодование стало цениться само по себе. А онлайн-феминистки перестали отличать справедливый гнев от обычной злобы. Хуже того, самопровозглашенные союзники превращаются в настоящих «круссибл» театрально обличая своих коллег, чтобы продемонстрировать свою собственную праведность. Здесь пьеса Артура Миллера «Крусибл. О деле ведьм из Селема» использована как метафора любого фундаменталистского закрытого сообщества, внутри которого начинается ожесточенная борьба с инакомыслием. «Для меня выглядит отталкивающим и тревожным то, как белые феминистки, соревнуясь друг с другом в интерсекциональности, легитимируют и используют самые интеллектуально-недобросовестные аргументы цветных женщин», сообщила в разговоре с Мишель Голдберг основательница блога «Джезебелл», темнокожая Анна Холмс. «Она видит в этом нечестность и взгляд сверху вниз. Голдберг беседовала и со мной, и я сказала, что интерсекциональные войны повлияли на то, как я пишу». «Жизненно важно иметь в виду широкий разброс различных чувствительных зон, если вы не хотите ошибиться, вслепую шагнув в незнакомую область случайно растоптав ее своим привилегированным сапогом», — сказала я. «Но вместе с тем я знаю, что есть люди, готовые перекопать все, что я пишу, в поисках доказательств, что их предубеждения в отношении меня верны, игнорируя все, что идет вразрез с их нарративом». Когда статья была опубликована, я отметила, что моих слов там не было. Голдберг сделала нечто важное. Так как критика в адрес известных феминисток часто фокусировалась на их глухоте к расовым вопросам, она процитировала только цветных женщин. Эту статью уже нельзя было выставить так, будто это жалобы привилегированной белой леди на подонков в интернете. Это позволило ей показать, что, как выразилась профессор Радгерского университета Бритни Купер, Травмы действительно существуют, но не уверена, что темнокожие женщины что-то выигрывают от токсичности. Иными словами, для обид были основания. Белые женщины получили от всплеска интереса к феминизму несравнимо больше, и движение чаще обращало внимание на проблемы женщин из среднего класса, чем на тех, чьи доходы были минимальны. Но травля не была и не может быть решением этих проблем. Я испытала травлю на себе, и этот опыт был травматичным. Меня обвиняли в том, что я подвергаю опасности жизнь людей, потому что моя риторика полна ненависти, и люди, читающие мою колонку, наверняка покончат с собой. Меня называли расисткой. Меня обвиняли в трансфобии. Мне говорили, что я оторвана от жизни, потому что я среднего возраста. Это было забавно. Мне тогда исполнилось 29. Моих подруг называли иствикскими пи***дами. «Меня винили в том, что я не допускаю в британскую журналистику авторов, которые попали в мой черный список. Да еще сменила фамилию, чтобы скрыть аристократические корни. Это было больно, я еще не оправилась от развода. Появилась карикатура на меня, призрачная Хелен, преследовала меня в интернете, обрастая подробностями. «Абсурдно избалованная, холодная, безжалостная, манерная карьеристка». «Лучше продолжай рассказывать, какие у тебя большие сиськи», писал кто-то, явно ничего не знающий о моих текстах, но хорошо осведомленный о моих сиськах. Когда я проводила мероприятие для феминисток, в нем участвовала и цветная женщина, и транс-женщина. Люди могли видеть, что я даю возможность высказаться женщинам, страдающим от маргинализации, не так ли? Нет, меня критиковали за то, что мы брали плату за вход. Я работающая женщина с детьми в Лондоне, «И я должна выложить за мероприятие стоимость обеда, 5 фунтов?» Написал кто-то в Твиттере. «Мне хотелось сдаться, бросив все. Как мне арендовать помещение, если не брать плату за вход?» В следующий раз, когда я проводила феминистское мероприятие, я предложила дарить билеты тем, кто не может их купить. Появилось несколько донаторов, но не было бесплатного прохода. «Что бы я ни делала, становилось только хуже. Если я пытаюсь возражать...» Это слезы белой женщины. Если я обороняюсь, это буллинг. Когда я несколько дней не заходила в twitter меня упомянули в статье «Вивнинг Стэндард», посвященной twitter волне феминизма. Двух авторов, у которых я регулярно заказывала тексты, назвали расистками за то, что они использовали фразу «муча слав» в twitter посте Думаю, не случайно они недавно подписали договор на шестизначную сумму за книгу о феминизме. «Самым страшным опытом были попытки меня бойкотировать. Любой контакт со мной делал феминистку нерукопожатный. Когда Джоан Роулинг подписалась на меня в Твиттере, кто-то сказал ей, что этот враждебный акт навсегда испортил для него Гарри Поттера. «Я ненавижу тебя, Хелен Льюис», — написали в одном блоге. «Ты кусок дерьма. Я ненавижу тебя». «Само мое существование и успешность выглядели провокацией». Я занимала место, на котором могла бы оказаться другая, более достойная женщина. Статья в Daily Dot, осуждающая то, что я вступилась за Кейтлин Моран, отпустившую плохо продуманное замечание о телесериале Girls, отмечает, что я белая, гетеросексуальная, цисгендерная женщина, вершина интерсекциональной пищевой цепочки феминизма. Для протокола я не называю себя ни натуралкой, ни цисгендерной. Кажется... Уважение идентификации других не подразумевает взаимности. Это было, по выражению Джо Фриман, убийством персонажа. Любая разумная и заслуженная критика тонула в море зависти, мстительности и обид. Я далеко не безупречна. Я начала ненавидеть моих новообретенных врагов. Я не была к ним добра. Я позволила чувствам омрачить мои профессиональные суждения и защищала свои тексты и тексты моих друзей по правилам партизанской войны, а не по существу. Страсти улеглись только, когда я заблокировала всех причастных и перестала отвечать на критику. Тем не менее, жду скриншотов этих строк, которые станут циркулировать по социальным сетям, доказывая, какое я дерьмо. Привет всем. Это травление оттолкнуло меня от феминизма и уж точно не заставило прыгнуть в объятия движения за права мужчин. Но я понимаю, что такое возможно. А впрочем, удивительно не то, что в феминизме столько противоречий. Удивительно, что нас это удивляет. Когда человечество с мужчинами во главе спорит о распределении ограниченных ресурсов, наблюдает конфликты сильных личностей, выдвигает различные интерпретации священных истин, оно часто прибегает к бесчестным средствам борьбы. На этом фоне несколько злобных постов в блоге, пожалуй, не так уж и страшны. Но Эрин Питца перестала быть феминисткой не потому, что не взлюбила других феминисток. У них были фундаментальные политические разногласия, Она считала, что женское движение рассматривает мужчин как врагов, что способности самих женщин к насилию недооценены и что некоторые женщины терпят избиение партнеров, потому что им это нравится. С такой грубой прямотой она предпочитает говорить о пристрастии к насилию и дисфункциональных отношениях, где обе стороны остаются в этом порочном круге. Но если говорить с той же прямотой, неудивительно, что все остальные в том числе ее последовательницы в движении за создание приютов, срочно захотели убрать Эрин с дороги. В книге «Склонность к насилию» Питца пытается дать теоретическое объяснение феномена, который сбивает с толку посторонних и ужасает тех, кто борется с домашним насилием. Почему так много женщин возвращается к обидчикам? Тесс Джилл, которая знала пицца в 1970-е годы, в интервью сказала, что больше не оказывает юридическую помощь жертвам домашнего насилия. Она считала их рассказы жуткими, а потом поняла, что перестает эмоционально реагировать, когда женщины описывают, что им пришлось пережить. Большинство этих женщин возвращаются к мужьям, потому что им некуда идти, потому что это единственный человек, который проявляет к ним интерес. У них низкая самооценка, и то, что их бьют, не значит, что они могут обойтись без этого мужчины. Это меня шокировало. Первая женщина, которая переступила порог социального центра пиццы в Чизвике, была вся в синяках. Она просто снимала свитер, и партнер избивал ее, сказала пиццы. « «Что было дальше?» — спросила я. Она так и не ушла от него, и неудивительно, что следом за ней в приют пришла ее дочь. По словам самой пиццы, ее мать была склонна к насилию и не рассталась с отцом. Они ругались по любому поводу. У них не было очевидных причин для разногласий. Отцу хорошо платили на работе, у них были слуги. К насилию привели ни финансы, ни стресс и не усталость. Однако в семьях каждого из них в прошлом было насилие. Когда матери приходили в приют, я давала им заполнить анкету. И в ней был вопрос, хорошо ли они знают жизнь своих старших родственников. Я уверена, что эта модель поведения усвоенная. В то время других приютов не было. Даже полиция считала насилие над сексуальным партнером IPV – нормой семейной жизни. Это дела семейные, фраза, которую слышали многие женщины от полицейских, приехавших по вызову и удаляющихся в свою машину. Не было ни литературы, ни исследований домашнего насилия. В этом информационном вакууме у Питца сложилась собственная теория о том, что некоторые женщины самим воспитанием приучены к насилию. Это объясняло, почему они вновь и вновь возвращаются к мужьям. Я теряла женщины и постепенно пришла к выводу. «Знаете, одна женщина мне говорила, я как моя мать». Мама повторяла, я люблю его. И вот, она вся в ожогах от сигарет и с синяком под глазом. Я говорю, как ты можешь называть это любовью? Это и была не любовь, а зависимость. Потом оказалось, что в приют приходят женщины двух типов. «Большинство женщин, ставших невинными жертвами своих партнеров, смогут уйти, особенно если у них дети, потому что нужды детей на первом месте. У них нет зависимости», — сказала она. В книге «Склонность к насилию» она объясняет. «Человек, которого избили, — невинная жертва насилия. Человек, которого бьют постоянно, — жертва своего пристрастия к насилию».